— Уолт! — прошептал Трис. Он инстинктивно попробовал подняться, но ударился головой от доски-клетки. Снова скорчился и слабым голосом проговорил. — Неужели это ты? Отец Небесный! Благодарю тебя! Уолтер крепко ухватил Чанг-Ву за руку. Его нужно скорее освободить. Это мой друг. Теперь ясно, что Ли Чунг продал его бандитам. — Ваше желание кличке его свободе? Его принесли сегодня утром. Когда пожаловали вы вторая птица с золотым плюмажем, этот человек стал тоже важной птицей. Его сейчас же освободят. Чан Гуо отдал приказание высокому китайцу, стоявшему рядом с клеткой с птицей в руках. Тот достал ключ и вставил его в замок. Ключ застрял и никак не поворачивался. А охранник ругался, пытаясь открыть дверцу. "Прикажите этому идиоту выломать стенку", воскликнул Ло. Потом подошел поближе и сказал «Потерпи, Трис, мы сейчас тебя освободим». Наконец Ключ повернулся, караульный откинул дверцу и знаком показал Трису, чтобы тот выходил. Трис хотел приподняться, но у него не было сил, и он снова ударился о заднюю загородку. Уолтер отстранил караульного и присел рядом с раскоптертым на полу другом. «Трис, все будет хорошо, ты пока не шевелись, мы скоро уложим тебя в мягкую твой постель. Глаза Уолтера наполнились слезами, и он зарыдал «Трис! Трис! Что они с тобой сделали?». Чанг-гу что-то произнес, и к ним подошел слуга с чаши вина. Уолтер поднес напиток к губам Трис. «Это то, что тебе необходимо. Выпей, и у тебя прибавится сил». Трис сделал один глоток и закашлялся от крепкого напитка. Прошло несколько секунд, прежде чем он был в состоянии сделать еще один глоток. Теперь он смог открыть глаза. «Вот и хорошо», — прошептал он. «Сколько времени ты находишься в клетке?» С тех пор, как меня поймали. По истощенному телу пробежала дрожь. Мне кажется, что прошли годы. После первых недель я потерял счет времени. Чанг-Гу попытался что-то объяснить. Те, кто захватил его в плен, их накажут по заслугам. Они показывали его в городах. Руйньни говорит, что его пронесли по трём провинциям. Люди смотрели на него и платили за это деньги. Волтер взглянул на Чанглу, его не кормили. Как вы считаете, его когда-нибудь выпускали из клетки? Не могу точно сказать, но мне кажется, нет. Трис слабо покачал головой. Они меня не выпускали. Если я начинал жаловаться, меня кололи мечами. Мне казалось, что какие-то лица постоянно пялятся на меня и пытаются больно вкнуть острыми пиками. "Марьям здесь", сказал Волк. "Я её сегодня нашёл. Теперь мы все вместе, и нам ничего бояться". Пристром опять попытался сесть, было видно, что это весть придала ему сил. "Марьям здесь, я боялся. Теперь я наконец могу успокоиться". "Волк, я боялся, что её продаст этот китайский Клянусь Богом, эта новость оживила меня. В этот момент прибыли слуги с носилками. Когда они подняли трица, он протянул руку. «Мой лук!» «Олк, не позволяй им забрать лук!» «Он всегда был у меня перед глазами, когда я сидел в клетке, и это придавало мне сил. Он мне напоминал о родных краях». Чанг-Гу отдал какое-то приказание и обратился к Олкру. «Он будет жить в домике рядом с вами. Я уже послал за придворными врачами». Аня не ум по заботиться и добавил извиняющимся тоном Вам приказано не покидать дворца и поэтому вы здесь можете присоединиться к жене в доме вашего покорного слуги